Сейчас сомнут. Кто-то крепко зацепил меня за подмышки и рывком поставил на ноги. «Фандорин!» Я был в таком сомлении, что ничуть не удивился его появлению. Упритись руками в стену! крикнул он. Не то раздавит. Размахнулся я одним ударом кулака, выбил узорчатый ставень, подхватил меня за бока и с невероятной силой подтолкнул вверх. Я не столько даже перелез, сколько перелетел через подоконник и грохнулся на пол, пахнущий свежей стружкой. Вокруг ровными пирамидами стояли груды коронационных кружек. Подтянувшись в терм в лес Ирас Петрович. Его бровь была разбита, мундир растерзан, шашка до половины вылезла из ножен. Неужто спасены. Я выглянул в окошко и увидел, что поле сплошь запружено обезумевшей толпой. Крики, стоны, хруст, хохот Все сливалось воедино. Здесь, пожалуй, было не сто тысяч, а целый миллион. Из-за клубов пыли воздух посверкивал и колыхался, будто жирный густой бульон. В соседний балаган тоже влезли и стали кидать в окно кружки и мешочки с гостинцами. У стены немедленно началась свалка. Господи, спаси люди твоя, вырвалась у меня и рука сама потянулась креститься. Крикнули нам снизу: Дерем затрещал, с потолка посыпалась труха. Я закричал от ужаса, видя, как наша хлибка убежище рассыпается на части. Что-то стукнуло меня по темени, и я с некоторым даже облегчением лишился чувств. Не знаю, кто и как вытащил меня из под обломков, а после вынес в безопасное место. Вероятнее всего, спасением я был вновь обязан Фандорину, хоть думать об этом и неприятно. Так или иначе, в себя я пришел на деревянной трибуне, расположенной за краем Ходынского поля. Солнце уже стояло высоко в небе. Я приподнял голову и тут же снова опустил ее, ударился затылком о жесткую скамью. Кой-как сел, ощупал гулкую, условно бы не совсем свою голову сверху обнаружилась нешуточная шишка, но в остальном я, кажется, остался более или менее цел. Фондорино видно не было. Я находился как бы в полусне и не мог избавиться от металлического звона в ушах. Первым делом обвел взглядом бескрайнее поле, увидел покосившиеся балаганы, густые цепи солдат, медленно двигавшиеся по траве. Повсюду почти вплотную лежали тела. Многие были неподвижны, но некоторые шевелились. Смотреть на это копошение было мучительно. А в висках шумело, и глаза слепли от яркого солнца. Я откнулся головой вскречённые руки и не то уснул, не то впал в забытие. Не знаю, сколько я так просидел, опиршись о бортик трибуны, но когда проснулся вновь, было уже далеко за полдень, а поле опустело. Ни солдат, ни тел. Голова болела меньше, но зато очень хотелось пить. Я посидел, вяло соображая, надо ли куда-то идти или лучше оставаться на месте. Остался. И правильно сделал, потому что вскоре появился Рас Петрович. Он был по-прежнему в полицейском мундире, только сапоги совсем запылились, и белые перчатки почернели от земли. "Ожле?" мрачно спросил он. Господи, Зюкин, какое несчастье. Я такой видел только под плевной" тысячу убитых и покалеченных. Это худшее злодеяние, Аленда. А как древний царек уложил с собой в могилу целую армию рабов? Так Линд тоже растоптан без особого интереса, спросил я, все еще не избавившись от сонной одури. Не представляю, как он мог бы уцелеть с такой дотавкой. Впрочем, мы сейчас проверим. Солдаты и полиция как раз закончили выкладывать раздавленных для опознания там вдоль дороги. Эреница трупов длиной чуть не в версту. Но как его опознать, ведь мы даже не знаем доктора в лицо. Разве что по Идемте, Идёмте, Зёкин, Я прихрамывая поплелся за ним. Вдоль шоссе и в самом деле была выложена шеренга покойников в обе стороны, сколько хватало глаз. Из Москвы вереницей тянулись извозчичий, пролетки и телеги. Убитых было велено свозить на Ваганьковское кладбище, однако перевозка еще не началась. Повсюду расхаживали хмурые начальники: военные, полицейские статские. Каждого сопровождала свита. "Ох и будет вам всем за срыв коронации без злорадства, а скорее с сочувствием, подумал я. Побоище устроил Линд, расплачиваться ответственным лицам". Странное у меня было ощущение, когда я медленно брёл вдоль обочины, будто я некая высокая особа, принимающая парад мертвецов. Многие из них белозубо скалились на меня совершенно плоскими расплющенными лицами. Я из самого начала был какой-то замороженный, а вскоре и вовсе одеревенел. так что, наверное, и к лучшему. Только раз остановился подле того самого мальчишки, которого Давичи пытались вынести из толкучки на руках, да видно, не вышло. С тупым любопытством посмотрел, как прозрачно голубеют его широко раскрытые глаза, и заковылял дальше. Таких, как мы с Вандоринным, вглядывавшихся в мертвые лица, было довольно много. Кто искал родных, кто просто любопытствовал. Гляди-ко гляди и шабагател. Возле одного покойника собралась кучка зевак и стоял городовой. Покойник, как покойник щуплый с соломенными волосами и раздавленным носом, только на груди выложена дюжина кошельков и несколько часов на цепочке. «Фармазонщик», — объяснил мне бойкий старичок и сожалеющий подсокол. «И Его ворюгу судьба индейка к не пожалела, а какой уловный денек обещался. <свят> Впереди кто-то завыл страшным голосом, видно узнал своего, и я поспешил поскорей пройти мимо. Быстро просеменил шагов на 20, и вдруг отупение как рукой сняло. Знакомый черный щуртук. Да, это точно был он, почтальон. Гандорин тоже увидел его и быстро подошел, присел на корточки. Лицо докторового помощника было совершенно цело, лишь на щеке отпечаталась подошва чьего-то сапога. Меня поразило выражение крайнего изумления, застывшее на неподвижных чертах. Чему это интересно он так удивился в последний миг своей преступной жизни? Что такого невероятного увидел? Разверзшуюся бездну ада? Петрович резко выпрямился и хрипло проговорил: Лент жив. Видя, как у меня недоуменно полезли вверх брови, он нагнулся, раздвинул на груди трупа мокрую от крови одежду, расстегнул рубашку и обнажил бледную волосатую грудь. Под левым соском чернела аккуратная треугольная ранка. Так и есть, тихо вымолвил Фондорин. Знакомый след. Это стилет Линда. Доктор Верен себе свидетелей не оставляет. Он выпрямился и повернул голову в сторону Москвы. "Я, Демзюкин, здесь нам больше делать нечего. Скорей!" И быстрым шагом, почти бегом, устремился по направлению к Петровскому дворцу. "Куда вы?" крикнул я, догоняя. "Как куда в дом почтальона, может быть, Линда еще там. Ведь он не знает, что мы раскрыли его убежище. Однако не пешком же было добираться до Москвы. А между тем все извозчики были мобилизованы полицией на перевозку убитых. Раненых развезли по больницам еще утром. Упряжки отъезжали в сторону Тверской заставы одна за другой, и в каждой лежал скорбный груз. Мимо сопровождаемой кучкой синих мундеров прошел обер-полицмейстер Ласовский. Я поспешно отвернул лицо и лишь потом сообразил, что в моем нынешнем виде узнать меня было бы мудрено.